96. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Народ людей не так прост, как кажется. 12 щенков-братишек и щенков-сестричек большой стаи полегли за время двух ударов сердца. И не просто полегли. Их разорвало в клочки. Надо же! Бог железа одарил народ людей чем-то новеньким. Если б подобная оснастка наличествовала у зубоскалов, то собачки с минными грузилами стали бы бесполезны. Потом еще четверо из стаи народа укатились в пещерную глубину от применения обычных автоматов. Конечно, в стае сейчас уже ближе к миллиону мохнатых сущностей, и потеря 16 – незаметная мелочь. Можно продолжить атаку. Рано или поздно у любого порождения бога железа закупоривается дыхательное горло, приканчиваются патроны или клинит от перегрева ствол. На какой-то из-за так шерстистые сущности собратьев прорвут оборону, и тогда все. Однако не стоит разбазаривать опытные бойцовые сущности столь нахраписто. Это маленькая стая людей и не противник даже. Так, щепочка испражнения на пути. Дальнейшие цели куда круче. Но если хочешь истребить народ людей под корень, не стоит раскидываться ресурсами отборных сущностей. Если жаждешь победить человеческое сообщество окончательно, то даже соотношение потерь один к одному неприемлемо. Людских особей в пространствах большой суши куда больше миллиона. Надо действовать экономно, подходить к делу творчески, если использовать попугайские речевые конструкции врага. При атаках деревень, малых стай народа людей, недружных с богом железа и плохо знакомых с богом пламени, вполне получалось обходиться без потерь. Пара-тройка поломанных лапок и почти случайно выколотый глаз собрата бурка – это мелкая плата за до блеска шкуры поселения. Тем более после штурма к стае всегда присоединились шерстистые сущности, сидящие до того на цепях и веревках. Даже иная стая людей, со странной привычкой обитать в хижинах, крепящихся к деревьям, тоже поплатилась. Никто не ушел ни по земле, ни по веткам. Большой стае истинного народа досталось много пищи. Ее хватило почти на день хотя бы части истинного народа. Потому сейчас следует остановить дальнейшие атаки и вернуться к осторожному наблюдению за вторгнувшейся малой стаей. Пусть народ людей следует к своей цели, может удастся понять, как глубоко закопана эта кость. Надо задействовать третий глаз на посыл команды. Щенок-братишка дико на вострелушь и ждет распоряжения. Сейчас моя звериная сущность погладит его по круглой шерстистой голове, на расстоянии. Пусть щенок-братишка обретет успокоение и не поддастся черному зубу мести».